Отряд третий. Крокодилы. Крокодилия. По наружному виду крокодилы сходны с ящерицами, но величиной значительно превосходят их. Они представляют остаток допотопных исполинов из класса пресмыкающихся. Голова у них плоская, удлиненная, иногда заостренная, шея очень коротка,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 очень крепки, острые длинны и все немного изогнуты назад. Позвоночник состоит из шейных, спинных, поясничных, крестцовых и множества, около сорока, хвостовых позвонков, соединенных хрящами, почему весь позвоночник очень гибок, кроме настоящих ребер.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 около 30 сантиметров, и также быстро растут в течение нескольких лет. Но лет с 8 они растут уже очень медленно. Продолжительность жизни их очень велика и, вероятно, исчисляется несколькими столетиями. За это время они вырастают до огромных размеров, достигая 10 слишком метров в длину. Настоящие крокодилы, род крокодилус,